Глава одиннадцатая. Хватило одного взгляда, чтобы понять. Этой ночью миссис Причард не ложилась спать. И вряд ли, потому что ее мучили угрызения совести. «Вы?» — удивилась она. «Полиция! Детектив Лестрейд! Меня к вам привело срочное дело!» — сказал я. «Проходите!» — невозмутимо произнесла она. Мы прошли в небольшую гостиную, где на каминной полке стояли фарфоровые часы. «Четыре утра, с четвертью», — заметила миссис Причард. «Надо же!» — покачал головой я. «Никогда бы не подумал!» Она опустилась на мягкий диван, я сел на стул напротив. «Хотелось бы узнать причину столь раннего визита. Быть может, вы недовольны тем, как доктор Джойс лечил ваши зубы?» — спросила она, положив руки на колени. «Доктора Джойса ограбили», — произнес я, наблюдая за ее реакцией. «Какой ужас!» Воскликнула миссис Причард. Простите, не верю. Актриса из вас так себе, сказал я. Я вас не понимаю, миссис Причард, аж поразовела от притворного возмущения. Сейчас поймете, только в обморок не падайте, я все равно решу, что вы притворяетесь, и вылью на востазик с холодной водой. Мистер Лестрейт, я прекрасно помню, как меня зовут. Забыл сообщить главное, злоумышленники пойманы на месте преступления. Она вздрогнула на долю секунды, в ее взгляде появилась паника, затем она смогла взять себя в руки. «Надеюсь, негодяи понесут заслуженное наказание?» Наказание понесут все, кто к этому причастен. Грабители оказались на редкость разговорчивы и охотно дают показания. «Вот как?» «Представьте себе, теперь мы знаем, кто дал им наводку на доктора». «И кто же?» Ее пальцы крепко сжались, впиваясь в колени. «Миссис Причард, обычно я так не делаю, но готов дать вам шанс. Если вы сделаете добровольное признание, я попрошу внести это в протоколы. Вам дадут меньший срок». Произнеся это, я замолчал. «Хорошо», — выдавила женщина из себя. «Вы добились своего?» «Да, это я рассказала Чарли о золоте доктора Джойса». «Откуда вы знаете Чарли?» «Вряд ли подонки вроде него входят в обычный круг вашего общения». «Пф, разумеется, нет. Мне указали на него в одном из местечек сомнительной репутацией. Я поговорила с ним и сразу поняла, он тот, кто мне нужен». «Какова была ваша доля?» «Никакой. Мне ничего не нужно». «Вами двигали личные мотивы?» «Да». «И какие же?» «Я уже три года как вдова. Мистер Джойсов вдовел в прошлом году». После смерти его супруги он начал оказывать мне знаки внимания. Я их охотно принимала и думала, между нами действительно что-то есть. Но месяц назад узнала. Джойс сделал предложение другой женщине», — с горечью произнесла миссис Причард. «Я ждал историю в этом духе. Нет ничего страшнее мести отвергнутой женщины. В какой-то степени дантисту повезло, в порыве злости ассистентка могла бы его заказать убийцы, с нее бы стало. Джойс еще сравнительно легко отделался. «Собирайтесь, миссис Причард, я должен отвезти вас в Скотланд-Ярд. Насчет своего обещания я помню и обязательно укажу в рапорте, что вы чистосердечно во всем признались. Даю слово». «Странно, что вы не задали мне еще один вопрос», — вдруг сказала она. «Какой?» «Сожалею ли я о содеянном?» «И чтобы вы мне ответили?» «У меня нет ни капли раскаяния». «Скажу больше. Если бы была такая возможность, я бы снова поступила точно таким образом», — твердо заявила она. «Часа на сборы вам хватит?» «Вполне». Я передал миссис Причард грексону вместе со своим рапортом, сочиненным, пока та одевалась и собирала вещи. «Кажется, теперь дело полностью раскрыто», — довольно воскликнул он. «Вся шайка в сборе. Вы прекрасно поработали, Лестрейд, и заслужили немного отдыха». Поезжайте домой, отоспитесь и приходите на работу после обеда. Я договорюсь с начальством. Сначала мне бы хотелось навестить Харба. Я уже отправлял в больницу констебля. К Харбу пока никого не пускают. Хорошо, Грегсон, спасибо. Я и в самом деле подустал. Отправляйтесь домой и ни о чем не думайте. Я проспал у себя в номере до полудня, не реагируя на звуки за стеной и за окнами. Выпив кофе и умяв порцию яичницы с ветчиной, Купил в соседней лавке все, что было необходимо для ритуала бритья, и приступил к священнодействию. Хорошо, что у меня еще с прошлой жизни был приличный опыт использования опасной бритвы, потому что человек неподготовленный имел все шансы лишиться во время этого не самого простого процесса каких-нибудь выступающих частей на лице. Или исполосовать себе вдоль или поперек. В моем случае обошлось без трагических последствий. Около 14 часов я снова вошел в Скотланд-Ярд и первым делом направился к камерам. Дежурила уже другая смена. «Детектив Лестрейд, хочу вызвать на допрос констебля Кризи». Дежурный сержант посмотрел на меня с сочувствием. «Боюсь! Это невозможно, мистер!» Я замер. Прошлой ночью в порыве злости я отдал приказ посадить констебля в камеру к обычному уголовному сброду. Что если те отыгрались на Кризи? Переживать точно не стану. Чтобы с констеблем не сделали сокамерники, он определенно этого заслужил. «Почему?» Я рассчитывал услышать любой ответ. Кроме этого, я выпустил констебля. «Что?» Вне себя от гнева я схватил сержанта за грудки и подтянул к себе. «Мистер, вы порвете на мне мундир!» Спокойно произнес он. «Плевать! Лучше скажи, какого хрена ты его выпустил?» «Был приказ». «Приказ?» «Так точно, детектив. И кто его отдал?» «Начальник управления, мистер Винсент...» Я разжал пальцы, отпуская бедолагу. «Не врешь?» «Зачем мне врать вам, детектив?» «Мистер Винсент лично отдал мне этот приказ. Я подчинился». «Хорошо. Извини». «Ничего страшного, мистер Лестрейт. Прекрасно вас понимаю». Злость во мне буквально кипела. Не помня себя, я вбежал в комнату детективов, нашел дверь кабинета начальника управления и рывком ее распахнул. Винсент... Курил, пуская кольца дыма в потолок. «Лестрейд! С какой стати вы ввалились сюда без стука? побагровел он. Я проигнорировал его вопрос, подошел к столу и сел рядом без разрешения. Кризи! с горечью и злостью воскликнул я. Почему вы его отпустили? Вы забываетесь, Лестрейд!» С какой стати я обязан перед вами отчитываться? удивился Винсент. Стой, что по вине констебля. Херп сейчас в больнице. «Остается только молиться, чтобы он был жив!» Едва не закричал я. Винсент устало вздохнул. «Хотите папиросу, Лестрейд? Или, быть может, чаю?» «Не хочу ни того, ни другого. Мне нужны объяснения!» «Как ваш начальник, я имею полное право ничего вам не объяснять!» «Однако, учитывая обстоятельства...» Винсент немного помолчал перед тем, как продолжить. «Вы их получите, Лестрейд!» «Слушаю вас, господин начальник!» «Последние три года Скотланд-Ярд переживает не лучшие времена. Наша репутация подмочена, пресса до сих пор поминает нам скандал с коррупцией среди старших офицеров. Это больно бьет по полковнику Хендерсону, по мне и всем нам. Если выплывет история с констеблем Кризи, травля в газетах продолжится, люди окончательно перестанут верить полиции». Другими словами, это политика? «Да, Лестрейд, это политика». «Нам не нужен еще один скандал!» «И как вы собираетесь его избежать?» «Было ограбление, ранен детектив», — недоуменно протянул я. «Самым простым способом». Да, негодяй Чарли вместе с Одноглазым Микки вломились в кабинет дантиста Джойса по наводке ассистента врача Миссис Причард. Детективы Скотланд-Ярда Харп и Лэстрейд арестовали их. Во время ареста Чарли ударил Херба ножом, и теперь героический детектив находится в больнице. К счастью, Хербу оказали на месте квалифицированную медицинскую помощь, и теперь его жизни ничего не угрожает. «А Кризи?» «Его что, не было?» Винсент пожал плечами. «Еще два дня назад констебль Кризи перестал быть констеблем. Он уволился из полиции по собственному желанию, и у него твердое алиби на ночь ограбления». «Некая мадам Беркли утверждает, что он ночевал в одном из номеров ее гостиницы». «Прекрасно придумано». «А что скажет Херп? Детектив Херп уже рассказал журналистам то, что вы услышали от меня». «Ко мне они еще не обращались». «Знаю», — усмехнулся Винсент. Он открыл одну из папок на столе, вынул какой-то лист бумаги и положил на сукно передо мной. «Что это?» — спросил я. Приказ полковника Хендерсона о назначении на должность инспектора. Она до сих пор вакантная. Как видите, графа с фамилией пуста. Сейчас я макну перо в чернильницу и заполню графу вашим именем. — Не надо! — жестко заявил я. — Почему? — удивился Винсент. — Не хотите стать инспектором Скотланд-Ярда? — Хочу, но не таким способом. — Вам ведь сразу обещали эту должность? — Обещали, — кивнул я но сейчас это больше похоже на подкуп, чтобы я придержал свой язык. Лучше впишите в приказ Грексона, он более достоин этой должности. Если не ошибаюсь, в этом месяце Грексон идет на рекорд по количеству галстуков. Не пожалеете, что отказались? Вопросительно уставился на меня Винсент. Наоборот, пожалею, если соглашусь. Допустим, я промолчу. Только как быть с Кризи? Это он ранил Херба. Думаю, сейчас об этом знает каждый констебль Лондона. Винсент? потушил папиросу и посмотрел на большие настенные часы. Примерно через час Кризи неловко оступится и упадет на мостовую, размажив голову. Досадный случай, но после дождя на улицах так скользко. «И что? Никаких шансов выжить?» «Абсолютно. С такими травмами не выживают», — категорично ответил Винсент. «А свидетели? Они же должны подтвердить, что это несчастный случай», — задумчиво спросил я. «Разумеется, следствие повезет. Свидетель есть. Причем, что самое удивительное, этот свидетель достаточно неплохо знает, то есть знал бывшего констебля. Кто он? Мистер Уильям Марвуд. По странному стечению обстоятельств, штатный палач Скотланд-Ярде», ярда улыбнулся Винсент.